Эпилог один. «Мариэнна, открой!» — потребовал мой драконий колотя руками в дверь. «Я занята, зайдите попозже!» — ответила, нервно расхаживая по спальне. «Милая, у нас не так много времени, все уже ждут!» — сменил требовательный тон на просящий Кэрин. «Но «Ну не готова я еще!» — прошипела, остановившись у зеркала. «Вру, конечно, при полном параде!» Но морально, наверное, я никогда готова не буду. Да как так вообще случилось-то, что я, еще неделю назад почти студентка меды и хорошая девочка, по крайней мере, по мнению дяди, вдруг стала невестой самого настоящего дракона? Где я ошиблась? Когда я свернула не туда, по жизненному пути? Мари, счастье моё, а давай ты выйдешь, или я дверь опять сломаю? Ласково проговорил Кэрин из коридора. Это да, это он может. Помнится. Несколько дней назад, когда я, после случая с демоницей, затесавшейся в соискательнице, заперлась в спальне почти на сутки, он долго уговаривал, терпел, летал мимо окон в облике дракона, чтобы посмотреть, что делаю, а потом психанул и снес дверь напрочь. Восстанавливали ее уже после того, как мы бурно помирились. Хотя я с ним и не ругалась. Я просто твердо решила, что мне все это не надо и была категорично настроена потребовать, чтобы меня домой вернули. Моей твердости и категоричности хватило ровно до того момента, как Кэрин, выломав дверь, встал передо мной на колени, обнял за талию, прижался щекой к моей груди и признался. «Не смогу без тебя. Люблю так, что дыхание перехватывает. Умру, если оставишь». Нет, я не дура сразу поняла, что как минимум преувеличивает. Не умрет точно. Но устоять не смогла. Потому что и сама только от мыслей о нем, уносилась в тот самый сон, где мы вместе радостно плещемся в море и так счастливы, что духа захватывает. В общем, мы помирились. А потом меня уведомили, что ритуал поиска истинной пары дракона завершён, родовой артефакт принял меня, и теперь я под защитой самого могущественного драконьего рода Лирана, который благодаря мне и возродился, потому что Кэрин был последним наследником. Ему досталась вся мощь рода, и он теперь самый сильный дракон. С чем я его и поздравила, еще не подозревая, как мне вся эта сила будет нужна. Это Керчик оставил на десерт, так сказать. Подождал, пока я успокоюсь и приду в благостное состояние, благодаря его стараниям. И только когда я уже расслабилась, вывалил на меня самое главное. Оказывается, я являюсь представительницей практически истребленной в их мире расы Сиринов. Сирины это те, кто может голосом управлять самыми могущественными представителями Лирана драконами и демонами. На драконов Сирины влияют не так сильно. Влияние, скорее, на эмоциональном уровне. И то только если дракон или дракониха не имеют привязанностей. То есть, если дракон вообще никого не любит, даже маму с папой или, скажем, питомца какого-то, только тогда Сирин может повлиять на него, заставив слушаться. А вот с демонами все обстоит иначе. Ими Сирины могут управлять на раз, независимо ни от чего. Демонам это, разумеется, не нравилось, и они практически истребили Сиринов. Моя бабушка, видимо, как-то смогла сбежать в другой мир. И вот теперь я, вернувшись на историческую родину, так сказать, стала едва ли не единственной представительницей истребленного рода. Но это пока секрет, потому что желтоглазая гадина предпочла умереть, чтобы не попасть в плен. И не нарушить зыбкий пакт между драконами и демонами. А больше выдать мою тайну некому. Но кота в мешке не утаишь, и рано или поздно демоны прознают. Тогда-то мне и пригодится вся сила моего драконища, чтобы защититься от демонов. В общем, я вся из себя исключительная, хотя я не чувствую этого и не умею этим пользоваться. Пока. А вот что я могу, так это договориться со своим драконом. «Милый мой, любимый, дорогой, самый-самый!» Защебетала, подойдя к двери. «Давай ты как-нибудь без меня, а?» марианна простонал он с той стороны. «И как ты себе это представляешь? Как я могу жениться на тебе без тебя?» «Ну, придумай что-нибудь!» — заныла я. «Как я выйду туда?» «Вот как? Я же еще никого не видела в этом мире, кроме Кэрина, его верной эсанны толпы девчолю соискательницы парочки служанок. А там сейчас собрался весь драконий бумонд во главе с местным правителем. Не готова я предстать перед толпой иномерной знати, и как вести себя понятия не имею. Мне поклониться их президенту или руку ему пожать? А вдруг я даже смотреть на него не имею права? Исана меня проинструктировала, конечно, но это такой своеобразный инструктаж был. Моя леди, вы прекрасны. Вас все полюбят. Вам нужно только улыбаться и держать за руку своего лорда. Да трындец! А если ему в туалет приспичит? Я что, с ним за ручку пойду? Не хочу. Так, Мария, отойди от двери, не хочу тебя поранить. Прозвучала из коридора. Стой, открываю! Заорала я. Жалко двери, блин. Я только к не привыкла. А тут каждый раз что-то новое делают вместо того, чтобы прежнее восстанавливать. Видимо, потому, что после Кэрена восстанавливать уже нечего. А вот и моя любимая невеста. Улыбнулся мой драконище когда я со скорбным видом открыла дверь. Еще совсем чуть-чуть, и уже будешь с женой. «Не напоминай!» — простонала я. «Обещаю, мы обязательно отправимся в мир твоего дяди на пару дней. Повидаешься еще с ним!» — проговорил Кэрин, обнимая меня за талию. «Да не в этом дело!» — пробурчала я, но улыбку сдержать не смогла, прижимаясь к нему. «Если он это устроит, я его еще больше любить буду. хотя. Куда уж больше-то? И так едва ли не сердечки в глазах, когда на него смотрю. Потому и открывать не хотела. Знала, что, как только увижу, уже ничего против сказать не смогу. «Ну что, идем? спросил Кэрин. «Я боюсь», — призналась, откнувшись лицом в его плечо. «Ты прекрасна, и ты моя. Остальное не имеет значения. К тому же, я с тобой», — ответил мой драконище. «Тогда пошли уже». Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим. Вздохнула я. Как скажешь, любимая. Только после бракосочетания нам придется перебраться во дворец, потому что правителем, как сильнейший дракон, стану я, а ты, соответственно, будешь моей правительницей. Что? Идем, идем, нас уже заждались. Ну, драконище, правителем, значит, станешь. Я тебе устрою правление. А раньше предупредить не мог?